В последние годы своей жизни княгиня занялась высшей математикой и метафизикой и стала писать брошюры на французском языке. Жила она тогда по большей части в Париже. При ней всегда находилась в качестве секретаря дочь Глинки. Под старость княгиня отличалась большой набожностью. Как мы уже выше говорили, торжественное освящение главного собора Лавры во имя Святой Троицы состоялось 30 августа 1790 года. В этот же день праздновался мир с Швецией. На освящение в 10 часов утра в Лавру прибыла императрица с августейшим семейством. Высокие посетители отправились в Благовещенскую церковь, из которой надлежало перенести мощи святого Александра Невского. Мощи несли кавалеры ордена святого Александра Невского, балдахин – кавалеры ордена святого Владимира. За святыми мощами шла императрица, а по сторонам ее кавалергарды под начальством Зубова. Во время шествия производились колокольный звон и пальба из пушек. Последний из Лаврской верфи, основанной еще при Петре Великом. Освящение собора совершал митрополит Гавриил в сослужении с архиепископами Евгением Булгаром и Иннокентием. Накануне освящения императрица пожаловала Гавриилу розовую панагию с изумрудами и приказала воятелю Козловскому сделать из белого мрамора барельефный поясной бюст митрополита – который и был поставлен в нише против мощей 9 августа 1790 года. За работу бюста было заплачено 10 тысяч рублей. Еще в 1752 году императрица Елизавета украсила мощи святого благоверного князя богатую ракую из серебра, первый раз добытого на колыванских заводах. Всего серебра здесь употреблено было 90 пудов. В брельефах «Серебряной раки» виднеется стихотворная надпись сочинения Ломоносова. Всех драгоценностей, хранящихся в соборе, мы не выписываем, так как перечисление богатства Лавры займет не один том. Из художественных произведений здесь «Спаситель» работы Ван Дика, «Богоматерь» кисти Гверчина, «Воскресенье Лазаря», работы Бассана, «Воскресение Христова» Рубенса. Его же работе приписывают и снятие из креста. Из работ русских художников там имеются образа Угрюмова, Машкова, Дрождина, Бельского, Пустынина, Уткина и других. В соборе находится четыре напрестольные Евангелия, напечатанные в Москве в 1644, 1663, 1681 и 1698 году. На престольный золотой крест с драгоценными камнями весом один фунт 82 два золотника. Крест сделан в 1660 году для церкви Богородицы в Кирилловом монастыре. Золотые священные сосуды, пожертвованные Екатериной в 1791 году. Один золотой дискос и потир со множеством фенифтиных изображений весом в 9 футов. Затем писаный на лаписи образ «Моление о чаше», присланный в дар от папы Пия IV Екатерине II. Золотая риза этого образа украшена бриллиантами – И особенно замечателен на ней превосходный изумрудный камы с изображением святой Магдалины.